Глава 14 А вообще первые павильоны строили с расчетом на 5 лет, но простояли они гораздо дольше. Заливался я соловьем, нежась на солнышке и прогуливаясь с красивой девушкой под ручку. Некоторые перестраивали после войны, а какие-то уже во время Хрущева модернизировали. Сам не знаю, откуда в моей памяти взялось столько информации про историю ВДНХ. И вся ли она соответствует действительности, Но я, несомненно, пребывал в ударе. Строил из себя интеллигента с высококультурным образованием и вываливал на Катю максимум информации, которая только могла найтись в моей памяти. Еще бы. Впервые за столько лет беззаботно прогуляться по аллеям парка, забыв о делах и прочих треволнениях. Матвей Ильич, князь и целитель, остались где-то далеко. А мир сузился до тонкого женского силуэта. В легком голубом сарафане. И не надо говорить, что голова отказала, а думает что-то другое. Я просто чувствовал себя человеком и радовался жизни. Почти. Так-то я вчера вечером успел изрядно понервничать. Казалось бы, простой вопрос, куда пригласить девушку на свидание. Однако он только кажется таким простым. Мы же не в деревне живем, где все прогулочные маршруты сводятся к тропинке от сельсовета и обратно. Столица, мегаполис, глаза разбегаются. Я перебрал в интернете как минимум сотню вариантов, узнал о существовании огромного количества ресторанов, кафе, пивных баров и прочих злачных заведений, но пришел к выводу, что первое свидание должно быть другим. Я же не спои девушку собираюсь, да и лето в конце концов на дворе, так что от питейных и съедобных заведений пришлось отказаться. Следом я внимательно изучил афишу мероприятий в Москве, Я откровенно удивился, сколько развлечений на самый разный вкус демонстрируется в городе, не только в выходные, но и в будние дни. Выставки, спектакли, мюзиклы, презентации — это я только приличные слова перечислил. Такое ощущение, что работает в столице максимум половина из проживающих, а вот как раз под вторую половину заточены лектории, шоу, фестивали и прочие пляски с бубнами. Более того, оказалось, что в Москве можно организовать и экзотическое свидание — Как вам вариант с похищением девушки во время прогулки? Или квест по городу, когда надо бегать и отгадывать загадки? Причем в конце долгого путешествия вас может ожидать все что угодно, начиная от столика, на двоих, на уютной террасе, со скрипачом в придачу, до бескрайней кровати в гостиничном номере. Кровать, как я понимаю, исключительно, чтобы поспать, после утомительной беготни. Короче, после двух часов блуждания по интернету, Я плюнул на все и решил, что ВДНХ будет лучшим вариантом для свидания. Развлечений здесь хватает на любой вкус, кафешек и ресторанов в избытке, а самый большой плюс в огромной территории. Ее и за день обойти проблематично, а дальше загадывать пока бессмысленно. В детстве территория ВДНХ казалась мне бесконечной. Конечно, все было ухожено гораздо меньше, половина аттракционов не работала, но все равно прогулки оставляли ощущение какого-то праздника. Может быть, дело в том, что мы обязательно выбирались на такие прогулки всей семьей? Времена были смутные, родители изо всех сил старались свести концы с концами, и мне частенько в детстве не хватало их внимания. Впрочем, все познается в сравнении. На фоне множества своих одноклассников у меня все было в шоколаде. По крайней мере, никто из моих родных не погиб и не сгинул в 90-е. Так что ВДНХ показался мне прямо-таки идеальным вариантом для прогулки — И место хорошее, и воспоминания приятные. Поэтому я просто позвонил и предложил пройтись по выставке, а Катя просто согласилась. Мы гуляли уже третий час, разговаривали обо всем на свете, радовались солнцу и обществу друг друга. По крайней мере, отторжения или неприятия я от девушки не почувствовал. Девушка оказалась весьма начитанной и разносторонней, так что мне было не только приятно с ней болтать, но и искренне интересно». Работу няни Катя рассматривала исключительно как временный вариант подработки, а так мечтала о карьере архитектора. Другой вопрос, до диплома пока что было далеко, а присмотр за чужими детьми позволял зарабатывать вполне достойные деньги. Девушка смешила меня рассказами о проделках подопечных и странных запросах их родителей, а я развлекал Катю историями про Москву и жизнь в Африке. Впрочем, повествовать про Москву у меня почему-то выходило Интереснее, а мир черного континента казался исключительно далеким и весьма скучным прошлым. Казалось бы, живи и радуйся, однако расслабиться все равно не получалось. Необъяснимое чувство тревоги червячком грызло моей внутренности и заставляло постоянно держаться на стороже в ожидании опасности. Вообще странности начались с самого утра. Я умудрился в собственной квартире потерять мобильник и никак не мог его найти. Еще более интересный вопрос, что я выключил звук на телефоне поэтому даже на какие-то уведомления рассчитывать не приходилось. Я обшарил все возможные места, но такое ощущение, что телефон обиделся и просто спрятался от меня. С учетом того, что я как раз ждал сообщения от Екатерины, с подтверждением встречи чувство досады росло с каждой секундой, но в поисках эта нервозность помогала мало. А вдруг я его не найду? Второй раз девушка может не простить меня и не согласиться на новое свидание. В какой-то момент... Я просто отчаялся его искать и с досадой стукнул кулаком в стену. Понятное дело, что телефон от удара не нашелся, но я почувствовал резкую боль в руке, а в голове как будто бы всплыл видеоролик. Вот я смотрю на смартфоне, очередное описание оригинального свидания. Вот открываю кухонный шкаф с чашками, вот кладу... Точно! Я хлопнул себя лбу и пошел проверять. Тот самый шкафчик. Повертив в руках найденный мобильник, я перевел взгляд на кольцо, мирно сидящее на пальце, и вдруг повинуясь непонятному порыву, погладил его. «Спасибо большое!» Вторая странность произошла уже перед входом на ВДНХ. Стоило мне только вылезти из такси, как кольцо вновь напомнило о себе «все тем же укусом». Это было настолько неожиданно, что я замер на месте в недоумении, а в голове опять всплыл видеоролик «Магазин цветы». Намек оказался прозрачным, вот только я до сих пор не понимал, кто и с какой целью взял надо мной шефство – Впрочем, увидев, как вспыхнули глаза Екатерины при виде букета белых роз, мне оставалось только мысленно пожать плечами и сказать еще раз спасибо. Кому именно адресовано это спасибо, я старался не думать. За последние дни мое мировоззрение и так дало ощутимую трещину, чтобы еще и вдаваться в подобные детали. Идя рядом с Катей по аллеям огромного парка, я любовался стройным девичьим силуэтом и старался выкинуть из головы все глупости, связанные с целительством и прочими гранями новой реальности. В конце концов, я же остался человеком, а не превратился в оборотня или вампира, значит и потребности остались у меня вполне себе человеческие. Тем более я ловил на себя вполне оценивающие взгляды Екатерины и чувствовал, что тоже ей нравлюсь. Строить далеко идущие планы, конечно же, рано. Но хорошему настроению это никак не мешало. «Может быть, холодного лимонада?» — спросил я, заметив очередное кафе, которое стояло в тенечке и выглядело более-менее презентабельно. «Давай!» — с улыбкой согласилась девушка. «Да и посидеть я не против, а то уже ноги гудят от прогулки». Мы сели на веранде, и я с любопытством огляделся по сторонам. Занятых столиков оказалось не так уж и много. Шумная семья с непоседливыми детьми, требующими мороженое. Две парочки, как мы с Катей. Однако мое внимание привлекли посетители уже, не сидевшие в кафе, а компания, вошедшая в кафе вслед за нами. Невысокая, статная старушка в изящном деловом костюме и две совсем молодые девушки модельной внешности. Бабушка двигалась с грацией английской королевы, держа спину прямо и особо не удостаивая взглядом окружающих. Ее спутницы же постоянно улыбались окружающим и о чем-то щебетали между собой, не особо вслушиваясь в ответы друг друга. В коротких юбках и весьма откровенных кофточках они притягивали взгляд всех без исключения, прекрасно зная об этом и воспринимая подобное внимание как должное. Со стороны это выглядело так, как будто внучки вывели бабушку на прогулку. Никогда не умел определять возраст людей на глаз. Но выглядела бабушка, одновременно и очень хорошо, и очень взросло, Вроде бы вся седая, а двигается легко, как будто ей не больше 30. Интересная бабуля... Да и внучки у нее подстать. Одна с огненно рыжими волосами, а вторая с иссиня черными. Высокие, стройные, с ногами от ушей и прочими вполне приятными выпуклостями. Катя вряд ли проигрывает им в красоте, но вот в яркости и откровенности конкурентов у этих мамзелей на всем ВДНХ, наверное, не найдется. Я торопливо отвел взгляд и с облегчением выдохнул, обнаружив, что Катя изучает меню. Не хватало еще так бездарно запороть хорошее свидание. Я хочу клюквенный морс. Стеснительно сказала девушка. Я, конечно, давно уже растерял навыки женского обольщения, но и дураку понятно, что я сейчас прохожу элементарную проверку на порядочность. Или на жадность. Я даже в Африке слышал истории про жлобов, которые девушке стакан сока купить стесняются. Впрочем, я и так не собирался экономить. «Кать, ну это несерьезно», — совершенно искренне возмутился я. «Давай хотя бы салатик, два часа уже гуляем на свежем воздухе». «Не хочу», — отказалась моя знакомая. В такой жаре есть абсолютно не хочется. Ну, тогда предлагаю мороженое. Продолжал настаивать я. Холодненькое, вкусное. Вот смотри, персиковое есть или фисташковое. Давай любое. Рассмеялась немного покраснев девушка. Заказывай на свой вкус. Я пока руки помою. Я проводил Катю взглядом и махнул рукой, подзывая официантку. Сделав заказ, я попросил вазу для цветов и задумался. Можно ли закурить на веранде? Раньше жить было проще. Курильщиков не загоняли в резервации и не пытались обвинить во всех вселенских бедах. Я же помню, как раньше можно было курить где угодно, и никакого отторжения у окружающих это не вызывало. Наверное, просто потому, что об этом никто просто не задумывался. Потом в кафе и ресторанах ввели курящие и некурящие залы, причем иногда это были просто разные углы одного и того же зала. А сейчас? Здесь запрещено, там соседям мешает, а вот тут вообще штрафами грозят». А как же мое конституционное право угробить здоровье любым доступным способом? Видимо, придется перейти на электронки. Вон парочка неподалеку сидит и кайфует без стеснения, распространяя вокруг клубы ароматного дыма. В этот момент я почувствовал чужой взгляд и очень быстро нашел его источник. Рыжая девушка, одна из тех, кто вошел в кафе вместе с нами. Она смотрела с легкой улыбкой на губах и что-то говорила бабуле, не отрывая от меня глаз». Поймав мой взгляд, рыжая внучка без стеснения подошла к нашему скате и столику и плюхнулась на стул напротив меня. Рука немедленно отозвалась болью, но сейчас я даже не удивился и так понимаю, что ничего хорошего от этой навязчивости ждать не стоит, и кольцо предупреждает меня об опасности. «Добрый день!» Немного развязно поздоровалась рыжая. «Я Настя. Геннадий, правильно?» «Допустим», — осторожно ответил я, недоумевая, откуда девушке известно мое имя. — Вот только вас я, девушка, не припомню. — А мы с вами не знакомы. — Даже не подумала смутиться рыжая. — По крайней мере, пока. Но, думаю, мы вполне можем подружиться. — А мне это надо. В ответ пожал я плечами. Если вы не заметили, то я и так не один, так что в дополнительном внимании не нуждаюсь. — Почему? — продолжала атаковать меня Настя. — Я вам что, не понравилась? Ну, подождите, вы пока меня еще слишком мало знаете. Думаю, что у меня найдется. Чем вас удивить? С этими словами Рыжая облизала губы острым язычком, причем умудрилась сделать это настолько сексуально, что меня непроизвольно бросило в жар. Ощущение, что еще чуть-чуть, и она попытается отдаться мне прямо на этом столике кафе. «Анастасия, по-моему, я достаточно четко объяснил, что занят и не желаю с вами знакомиться». Я старался, чтобы мой голос звучал максимально твердо и уверенно. «В конце концов, возможно, меня просто пытаются спровоцировать на скандал, а за углом уже наряд ППС в засаде притаился. Да и вообще, знакомиться мне теперь нужно аккуратно и желательно на своих условиях. Вон, попытался сделать добро полицейскому, так теперь непонятно, чего ждать от шустрого майора». «Геннадий, может быть, не стоит принимать скоропалительные решения?» Примиряюще улыбнулась рыжая. «Просто всю Москву облетела весть о появлении нового целителя». И наш Ковин хотел бы засвидетельствовать вам свое почтение. Ковин. Ведьмы, значит. Я же не совсем дремучий, и значение некоторых слов мне прекрасно известно. Так что вполне может быть, что это не провокация, а просто попытка захомутать меня на храпом. Обычные люди гордятся, когда дружат с врачами, а у этих персональный целитель будет. Чем не повод для радости? Другой вопрос, что дружба с ведьмами пока что не входила в число моих ближайших приоритетов. Я вообще не уверен, что мне стоит заводить с кем-то действительно тесные отношения. Все-таки целитель фигура достаточно нейтральная. Его услуги нужны всем, неважно, раньше или позже. А здесь такая настойчивая попытка со мной задружиться. Кто его знает, чем подобная встреча может обернуться? Может быть, этот Ковин с кем-то в контрах? И, наладив отношения с ними, я автоматически попаду в расстрельный список их противников. Слишком мало информации для принятия взвешенного решения. «Геннадий, моя старшая хочет с вами пообщаться», — приняла мое молчание за сомнение в выборе рыжая. «Давайте поговорим, и уверена, что мы сможем найти достаточное количество аргументов для долгосрочного сотрудничества. У вас же есть какие-то потребности, деньги, зелья, знакомство в администрации. Мы можем предложить достаточно много». С этими словами Анастасия вновь облизала губы, а затем приняла весьма фривольную позу. Такое ощущение, что она за мгновение умудрилась продемонстрировать мне сразу все свои прелести, даже скрывавшиеся под столом коленки. «Настенька!» — мягко ответил я, судорожно вспоминая все, что когда-либо читал или слышал про ведьм. «А вот э, новость про нового целителя. Вы уверены, что речь шла именно обо мне? Я просто ничего подобного по радио с утра не слышал, да и телеграм-каналы как-то помалкивают». «Может быть, вы обознались, и вам нужен кто-то другой?» «Нет-нет-нет!» — нет. рассмеялась ведьма и погрозила мне ухоженным тоненьким пальчиком. «Я же к вам не просто так подошла. Сообщение прошло ночью. Там описание, было и фотография, правда, не очень хорошего качества. А мы как раз со старшей в ботанический сад собирались. Сегодня должна очень редкая травка, молодые побеги дать, сезоны погоды вполне подходящие. И тут вдруг на тебе такая встреча!» «Ну, как отказать себе? В удовольствии засвидетельствовать почтение?» «Просто совпадение получается?» «Ну, хоть что-то хорошее. Случайная встреча действительно возможна и не так страшна, как целенаправленная слежка. А иначе я бы уже сегодня риэлтора искал и требовал найти мне съемную квартиру. А вот известие о каком-то новостном канале мне не очень понравилось. Интересно, кто умудрился слить туда мои данные? Седых? Мося?» В любом случае, внезапная популярность тоже не добавляет особенного оптимизма. «Странно. Мне вот никаких оповещений не пришло. Сказал я просто ради того, чтобы сказать хоть что-то. Надо будет посмотреть потом, что за фотка, и поменять на более удачную». «Ой, да ладно тебе!» — рассмеялась девушка, приняв мои слова за чистую монету. «Ты же мужчина, а значит красавчик, по умолчанию». «Даже думать не хочу, считает ли эта ведьма меня симпатичным на самом деле». Я по-прежнему не очень понимал, как правильно вести себя в сложившейся ситуации. Рыжая вцепилась в меня, как клещ, такую только с мясом отдирать. А я пока не хотел идти на конфликт и устраивать ссору. Кто его знает? Что действительно можно ожидать от ведьмы? А ну как прокляню от меня, или еще хуже, родителей. Могут они так сделать или нет? Память никак не хотела доставать из закромов нужную информацию, подсовывая какой-то бред в виде отравленного яблока Белоснежки или генгемы, растворившиеся от ведра мыльной воды. Или ту ведьму звали иначе. Впрочем, вряд ли знание сказок Волкова могло выручить в подобной ситуации. Так же, как и книги Андрея Васильева. Когда-то я прочитал их все, но помню только, что у ведьмы на пятой точке есть хвостик. Или это шутка была? Блин, опять не помню. Настя, повторяю еще раз. Пришлось повысить голос и нахмуриться. «Я занят. У меня свидание с девушкой, и я не намерен прерывать его. Так понятнее?» «Ой, ладно тебе!» — взмахнул рукой ведьма, и, проследив за ее рукой, я с ужасом увидел идущую к столу Катю. «С кем? Вот с этой мышью? Пойдем со мной, я покажу тебе, что должна уметь делать настоящая королева!» Ну, вот тут она явно перегнула, но зато оказала мне огромную услугу, избавив от моральных метаний. «Не умеете себя вести? До свидания!» «Женщина!» Я практически крикнул и рыжую прям передернула. Судя по всему, я первый, кто посмел обратиться к ней, вот так, по-хамски. Ведьма открыла рот, чтобы возразить мне, но Катя уже была в двух шагах от нашего столика, так что я не дал рыжей ни малейшего шанса. «Женщина, я повторяю вам, я не занимаюсь удалением хвостов и прочих опухолей на ягодичных мышцах. «Так что перестаньте донимать меня своими неприличными предложениями!» Вскочившая на ноги ведьма едва не перевернула стол, а взгляд исторгал такие молнии, что от них наверняка было можно прикуривать. «Да я...» — начала была рыжая, но тут раздался резкий оклик старухи. «Настька!» — ведьма тут же закрыла рот и вроде как обмякла даже. Я посмотрел на ее спутницу и увидел, что старшая ведьма, поймав мой взгляд, аплодирует. Затем она поднялась и, дернув за локоть брюнетку, вышла на улицу. Рыжая кинула в меня странный взгляд и чуть ли не выбежала следом. — Гена, какие хвосты! — услышал я голос Кати и повернулся к ней с самой широкой улыбкой, на которую только был способен. — Ой, да ты понимаешь, там такая длинная история... И я рассмеялся, чувствуя, как меня отпускает напряжение. Так что день получился прекрасным. Катя оказалась нелюбопытной и не стала донимать меня расспросами по поводу инцидента в кафе, за что я был ей искренне благодарен. А может быть, это просто проявление женской мудрости. В любом случае, я пока не очень представлял, как объяснять девушке подобные случайные встречи. А в том, что они будут, я ни капельки не сомневался. Посадив девушку в такси, я решил проехаться на автобусе, а затем спокойно пройтись по вечерним улицам. Настроение было приподнятым, и я даже почти забыл инцидент в кафе. Гораздо больше меня занимал вопрос, что именно стоит написать Кате перед сном. Интересно, куда бы она хотела пойти со мной в следующий раз? Кино? Банально. А в театре я и сам не бывал уже очень-очень давненько. Интересно, туда в джинсах вообще пускают? Так-то у меня в гардеробе даже брюк приличных нет». Занятый своими мыслями, я даже не сразу обратил внимание на стоящий у подъезда автомобиль представительского класса, а среагировал только, когда в мою сторону шагнул одетый в строгий темный костюм мужчина лет 50. «Добрый вечер, Геннадий!» Немного чопорно поздоровался он и застыл, ожидая моей реакции. Я обратил внимание, что все его движения были подчеркнуто аккуратны, как будто он старался не провоцировать меня. «И вам здравствуйте!» — ответил я на приветствие — параллельно прикидывая, чего стоит ожидать от подобной встречи. «Геннадий, господин Князев приносит вам извинения за действия своих подчиненных», тоном английского лорда продолжил говорить мужчина. «Он желает встретиться с вами для знакомства и обсуждения возможного взаимовыгодного сотрудничества. Если вам удобно, то мне поручено доставить вас к нему на этом автомобиле». «Если же вы сейчас по какой-то причине не можете принять приглашение господина Князева, то прошу сообщить, на какой именно срок вы хотите отложить предложенное рандеву». «Оригинально. То есть вариант, что я вообще не хочу с ним встречаться, господин Князев в принципе не рассматривает. Настойчивый дядя. Я бы даже сказал целеустремленный. А с другой стороны, человек выводы сделал и не стесняется признавать свои ошибки. Вон машину прислал с целым дворецким» так какой смысл продолжать строить из себя обиженную барышню? А у меня же и самого есть ряд вопросов к этому господину. — Поехали! — с готовностью шагнул я к автомобилю. — Не будем откладывать на завтра то, что можно испортить сегодня. Если мужчина и заметил сарказм в моем голосе, то никак не отреагировал. На его лице не промелькнуло и тени эмоций. Плавным отработанным движением Он открыл передо мной дверь машины, предлагая садиться, а затем внимательно следил, как я погружаю внутрь свою тушку. Негромко щелкнул замок, а затем я услышал голос водителя. «Потрудитесь, пожалуйста, выключить мобильный телефон и не включать его до конца поездки».